Я слышал, как она рассмеялась. «Гарри! Какой же ты современный сыщик! Без современной техники далеко не уедешь, очевидно, и кожаную куртку носишь. У меня есть мобильный телефон. И то хорошо для начала». Я улыбнулся и продиктовал ей свой домашний адрес. Кейша сказала, что пошлет вырезки завтра с дневной почты. Дал ей номер мобильника, чтобы она могла позвонить на следующей неделе. Мы попрощались. Я отключил телефон и сидел несколько минут, размышляя. Вовремя я поинтересовался Мартой Гесслер. Сам я ее не знал, но моя бывшая жена была с ней знакома. Много лет назад они вместе работали в Лос-Анджелесском филиале ФБР, в отделе, где расследовали ограбление банков. Об исчезновении Марты Гесслер газеты писали несколько дней, затем сообщения стали реже, потом вовсе пропали. Я и сам-то забыл о ней. Я чувствовал, как колотится у меня сердце, и понимал, что это не из-за мартини. Возникало ощущение, что я вот-вот на что-то наткнулся, как ребенок, который ничего не видит в темноте, но знает, что там кто-то есть. Глава девятая Я взял футляр с инструментом и направился к двойным дверям дома для престарелых. Привратница за конторкой не остановила меня, привыкла к моим визитам. Я кивнул ей и двинулся по коридору направо до конца. Здесь помещался музыкальный зал. У ближней стены располагались пианино и небольшой орган. Перед ними стояли несколько стульев для слушателей. Но их приходило мало. Квентин МакКинзи сидел в первом ряду, сгорбившись, опустив голову с закрытыми глазами. Я дотронулся до его плеча, и он встрепенулся. Извини, что приподнялся Шоу Квентину нравилось, что я называю его сценическим именем. У публики и в профессиональных кругах его знали как Шугерей Макки, потому что играя он не стоял на месте, а двигался взад и вперед, пританцовывая, вертелся на сцене, как Шугерей на ринге. Поставив перед ним стул, я сел, опустил футляр на пол и открыл его. Там на темно-бордовой суконной подкладке поблескивал саксофон. «Сегодня поменьше позанимаемся», — произнес я. «Четыре у меня важные встречи в Эстфуде». «А на пенсии важных встреч не бывает», — возразил Шугерой. Таким тоном, словно он рос в том же квартале, что и Луи Армстронг. «И времени у пенсионеров вагон». «Да ты понимаешь, тут одно дельце заварилось. Я, конечно, постараюсь с ней выбиться из графика, но пары тройка недель будут забиты. В случае чего звякну при вратнице, если не сумею пройти». Вот уж полгода я дважды в неделю приходил сюда днем на занятия. Первый раз я услышал, как Шугере играет на плавучем госпитале в Южно-Китайском море под Рождество 1969 года. Он гастролировал там в составе оркестра Боба Хоупа, оркестр выступал перед раненными. Много лет спустя, в последние дни службы, Я разматывал одно убийство и наткнулся на краденный саксофон с его именем, выбитым на монштуке. Я разыскал его в великолепном возрасте и возвратил инструмент. Но он был слишком стар. и не мог играть, его легкие не качали достаточно воздуха. И все равно я правильно поступил, будто вернул потерявшегося ребенка его родителя. В знак благодарности он пригласил меня на рождественский обед. Мы сошлись. И после ухода со службы я пришел к нему с идеей, как сделать так, чтобы саксофон не пылился. Шугер был хороший учитель, потому что не знал, как учить. Он рассказывал мне всякие истории, объяснял, как любить инструмент, как заставить его красиво звучать. Любой звук вызывает в памяти какое-нибудь событие. Я осознавал, что никогда не научусь хорошо играть на саксофоне, но два раза в неделю проводил Шуггерейм по часу, слушал истории о джазе и ощущал ту страсть, которую он испытывал к этому неумирающему искусству. Я достал саксофон из футляра и приготовился играть. Каждый урок начинался с того, что я пытался воспроизвести колыбельную Джорджа Кейблса. Которую впервые услышал на компакт-диске Фрэнка Моргана. Мелодия была медленная, несложная, но исполненная истинного чувства, одновременно печальной и радостной.